«Ну-ка, штуку так и хорошо, а то и я сам было подумал», — пробормотал Зосимов, подымаясь с дивана. «Мне, однако, ж пора, я еще зайду, может быть, если застану». Он откланялся и вышел. «Какой прекрасный человек», — заметила Пульхери Альсанна. «Да».